США, штат Техас, пустыня. д в е н а д ц а т т р и д ц а мая две тысячи двадцать третьего года. Ночь я провел почти без сна. Утром я все-таки решил довести дело до конца, просто для того, чтобы оставаться самим собой. С этой целью я выехал в город и там в прокатной конторе арендовал Вен, большой такой Вен Шевроле. Служащему на ресепшне е я сказал, что переезжаю на ранчо и надо перевести вещи. Он понимающе кивнул. Для этого такие машины арендуют. В машину я перегрузил со своего Форда, его я оставлю здесь. Такая услуга тоже есть. Два больших мешка. Затем заехал в ближайший мол, а торговый центр здесь о г р о м н ы е настоящие храмы торговли. Купил спальник, кое-какие туристические принадлежности, несколько охотничих ь скрытых камер с принадлежностями и целую корзину недорогой и не портящейся еды, включая и консервы марки Спем. Все это я загрузил в машину и тронулся в путь. Первым делом я посетил окрестности аэродрома, установил камеры, поставил на автоматическую съемку в режиме эконом, то есть один кадр в 10 секунд, и вывел информацию с камер на облачное хранилище данных. Каждая камера шла в комплекте солнечной батареи, а в Техасе полно солнечных дней, так что работать они смогут долго. Даже если мне некогда будет разбираться с а л г и р и е в ы м Анонимное сообщение на сайт ДА с приложением кадров с аэродрома будет для Солгериева хорошим приветом из прошлого. Будь здоров, сукин ты сын. Место для остановки я выбрал просто. Съехал с дороги и остановился. Там не видно табличек привет-пропити и нет ограждения, значит, можно. Ничего необычного в этом не было. Американцы так часто путешествуют по стране. На всякий случай первым делом смочил землю с бутылки воды и обляпал грязью номера. Распаковал один из мешков. Там находился довольно дорогой китайский операторский коптер, дрон для журналистов. Если еще десять лет назад наблюдение с помощью дрона было доступно только спецслужбам, то теперь на крайне рождественской распродаже самый дешевый дрон стоит 1999 долларов. У меня он в несколько раз подороже, но все равно китайский. Он с неким подобием автопилота. Если дешевый дрон надо постоянно пилотировать с помощью джойстика, то этот можно отпустить джойстик, и он держится в воздухе сам, не упадет. Еще одна почти никому не нужная, кроме меня, вещь, которую придумали для его величества американского потребителя. Но я только рад, что ее придумали. Дрон представлял собой кольцо, раму, на которой было шесть электродвигателей, батарея и подвес камеры. Кстати. Хоть и простенько, ноги растабилизированный подвес. Управление шло через ноутбук. Туда же передавалась информация. По обычному интернету можно было поставить режим записи и писать. Я выставил дрон в нескольких ярдах от Вена, нажал несколько кнопок на ноуте и дрон взмыл в воздух. От того места, где я крайний раз потерял с а л г и р и е в а было мили две. Но вот в чем дело. Программа позволяла вывести дрон точно на точку с заданными координатами GPS. Я вбил координаты и через несколько минут дрон завис над указанной точкой. Я поднял его до предельной высоты и медленно двинул в ту сторону, в которую предположительно проехал Салгериев. До ночи я так ничего и не нашел. Дело в том, что мне приходилось раз за разом возвращать и подзаряжать дрон после того, как программа показывала низкий уровень заряда. Да я особой инструментария для поиска у меня не было. Банальная камера, но места эти не слишком обитаемые. Машин тут немного, и я методично квадрат за квадратом прочесывал эту местность в надежде найти все что угодно: белый фургон Мерседес, ангар не в том месте, самого с а л г и р и е в а танцующего л е з г и н к у в компании койотов. Когда стемнело, я прервал поиски, доехал до того места, где я видел с а л г и р и е в а И поставил там еще одну веб-камеру, работающую от солнечной батареи. Это чтобы не прозевать, если Салгирев опять куда-то поедет. Ночью похолодало и сильно. Я не стал зажигать огонь, просто оделся потеплее, выпил бульон из термоса, поставил с трех сторон треугольником простенькие детекторы, невидимый лазерный луч и сигнал на телефон передается. Залез в спальник и заснул. Спал я не лучше, чем в прошлый день. Проснулся разбитым. Сделал разминку, пробежался вокруг. Машины на дороге были, но судя по следам, ни одна следом за мной не съезжала. А если бы съехала? В принципе, что мне можно предъявить? То, что я снимаю местность на камеру, если они увидят дрон, это не противозаконно. Еще что? То, что я тут стою? Если даже собственник, я просто уеду. просмотрел на быстрой перемотке запись с камер слежения. Нет ничего. Начал прикидывать, как сделать лучше, и тут до меня дошло, что с каждым разом я все больше трачу времени на то, чтобы вернуть дрон на станцию для подзарядки. Если я буду тупо передвигаться следом за дроном, ставя машину на границе проверенной территории настолько, насколько это будет возможно по проходимости, то так у меня будет в разы больше возможностей заниматься с о б с т в е н н о сканированием территории. И как я раньше до этого не додумался. Сказано сделано. Вбил в навигатор крайнюю точку GPS и за полчаса доехал до крайней точки маршрута, от которой можно начинать поиски. Вот чем мне еще нравится Америка. В России что ни местность, то какая-нибудь хлябина не пройти не проехать, а большая часть США это твердые, вполне проходимые местности. Запросто можно на машине ехать, куда тебе надо. Дрон за ночь подзарядился на сто процентов. У меня, помимо подзарядки от автомобильного генератора, есть еще солнечная панель на крыше, чтобы движок зря не гонять. к о н д и ш е н и компьютер работают от нее. Короче, вынес я дрон и снова отправил его в воздух. Нашел то, что нужно, я уже к вечеру. США страна большая, с укоренившимся уважением к частной жизни. Если у тебя есть достаточно денег, чтобы купить большой кусок земли, то ты там можешь годами чем угодно заниматься, никто не узнает и вопросов не задаст. А сейчас это еще дешевле, потому что цены на землю рухнули из-за кризиса и таких как м а н с а н т а Но те люди, на которых я сейчас смотрел через компьютер, явно не собирались заниматься сельским хозяйством. Это было ранчо, обычная фермерская ранчо, таких тут полно. Обычно их покупают ради дома. А земли, прилагающиеся к нему, сдают в аренду фермерам. Те выращивают рапс на биотопливо за несколько лет истощающий землю под ноль, а потом землю бросают. Но эти ребята занимались кое-чем другим. Эти чеченцы стреляли и как бы не из винтовок 338 калибра. Как думаете, стоит ли начинать нервничать, если слова чечен и винтовка 338 калибра встречаются в одном предложении? Мне кажется, что стоит. Я сдвинул дрон правее. Да, вон здание и около него белый большой пикап и белый мерседес спринтер, тот самый, который я видел на дороге. Дом типично техасский, один этаж, разлапистый, на большую семью, но по факту тут человек двадцать п о м е с т я т с я И что они тут делают? Стрельба двумя снайперами одновременно по одной цели? Тем более из таких винтовок, у которых один выстрел несколько долларов стоит, просто так не отрабатывается. А кто такой этот инструктор, кстати? Поглощенный наблюдением, я только в последний момент услышал, нет, не звук мотора. В этих пидоров была машина с двумя движками, и они подкрадывались на электродвигателе почти бесшумно. Услышал движение, колеса по земле, а в следующий момент... Они просто открыли огонь. Под градом пуль я вывалился из машины. Пистолет у меня был за поясом, тот самый, который я отнял у мексиканских гопников. 92-ая беретта. А по моей машине работал гребанный пулемет. Стрелок тупо жал на г а ш е т к у и поливал огнем все, что видел. А я тупо лежал на земле и чувствовал, что ранен. На меня сыпалось стекло, осколки стекла. Сильно пахло бензином, и в любой момент машина могла воспламениться. Потом огонь прекратился так же внезапно, как и начался. Я услышал, как открываются двери в машине. Потом голос: "Давой,дусуя, Ларло, во". В моем поле зрения появились ноги, и я поразил их двумя быстрыми выстрелами. А когда человек упал, то и третьим на поражение. От выстрелов вспыхнули скопившиеся под расстрелянным фургоном пары бензина. А Шайтан в Ахкале раздался полный боли крик. Минус один, и один еще остался. Интересно, что у него? Кажется, у того, что упал, я видел пулемет. Я перекатился раз, потом еще раз. Машина разгоралась, это мешало и ему, и мне. Я начал отползать назад. По моим прикидкам... Он будет думать, что я непосредственно за машиной, и ошибется. т е м н ы й с и л у э т я чуть не пропустил. Выстрелы грянули почти одновременно, но он стоял, а я лежал. Мне было проще. Я увидел, как он пошатнулся и быстро выпустил еще три пули. Одна попала вверх груди, вторая в шею, третья в голову. Противник упал, выпустив пистолет. Четыре и три, семь. Осталось восемь. И не дай Бог там еще один есть. Встал, поморщился от боли, все-таки ранен, но не до того. Начал обходить по дуге уже весело горящий фургон вместе с компьютером и всеми моими записями на нем, ц е л я с ь из пистолета в сторону возможного противника. Их было двое. Приехали они на белом тахо-гибрид. огромный белый внедорожник с двойным приводом от электромотора и мотора обычного. Такие все более популярны последнее время. Есть места, куда можно проехать только на электромобиле. Есть налоговые льготы на приобретение и владение. Одеты оба одинаково: черные карго штаны, черные куртки, очки, типичный лоин фоссмент. Только чеченцы при этом. У того, что умер вторым, пистолет Вальтер п п x 4 5 Сам по себе очень недешевый и новый. На черном рынке его нет, просто в силу н о в и з н ы У другого пулемет МГА калибра 7,62 с автоматическим режимом огня, грёбаный фулл-авто. Такое оружие бывает только у low i n f o с e m e n t Гражданским такое не продадут. Это самый настоящий армейский пулемет, причем с очень дорогим кастомом, минимум десятка. Да чего там десятка? Он и для государства ниже не обойдется, а если для гражданского рынка? Убедившись, что оба мертвы, я занялся собой. В т а х о была автомобильная аптечка, а у меня в кармане турникет, пакет к е л о к с и моток специальной сантехнической изоленты. Попали в меня пять раз, но три пули остановила плита бронежилета скрытого ношения. Осталось две. Одна прошла по боку, другая рванула мясо на руке. Вообще не стоит недооценивать ранения, какими бы на ваш взгляд не серьезными они не были. Современные пули чаще всего, даже при попадании по касательной, вызывают тяжелые последствия в виде разорванных тканей, с некрозом и сепсисом. С ранениями шутить ни разу не стоит. Но у меня был и ц е л о к с Это препарат, разработанный для военных, причем для полупрофессиональных армейских санитаров. При попадании в рану вызывает мгновенное образование к р о в я н о г о сгустка, даже при сильном кровотечении. Надо просто высыпать это в рану или ввести аппликатором. Готово. Бля, как же я попал с этим всем? Жопа. А как-то надо из нее выбираться. В нашем городке было не так много камер наружного наблюдения, и я точно знал места, где их можно избежать. Именно там я и остановил машину. Американские машины просторны, по ним можно лазать. но когда я перелезал назад в глазах у меня вдруг потемнело и я грохнулся на пол между сидениями пришел в себя почти сразу как боль схлынула закусил губу вот ведь идиот на ровном месте в с т р я л и сейчас что хоть ложись и п о м и р а й ладно хрен с ним не в первый раз достал аптечку первым делом занялся боком промыл рану перекисью водорода защипала Я опять чуть не потерял сознание от боли. Видимо, ранение серьезнее, чем казалось, хотя сейчас все ранения серьезные. Сколько появилась пуль с контролируемым раскрытием. Кошмар. Ладно, нет времени раскисать. Затем точно так же обработал рану на руке. Ну тут все проще, просто кровоточит сильнее. Края раны скрепил специальными клейкими полосками из военной аптечки. Поверх тампон. И закрепил все изолентой для сантехников. Черт, здесь не принято ходить в куртке, оно и понятно в такую жару. Но иначе не скрыть мою повязку на руке. Сил стирать отпечатки пальцев в машине не было. Я просто лег на пол кузова и замер, набирая сил. Закрыл глаза. Дурак. Но все-таки с чехами надо разобраться. Теперь уже точно надо и надо идти. Я распихал все, включая пулемет по багажнику и салону, накинул поверх куртку, выбрался из машины, утвердился на ногах. Все, надо идти. м и л я с чем-то, наверное, полторы. Но надо, надо идти.